Если имеют дело с человеком упрямым и недобросовестным, тогда... Или же, если хотят быть уверенными в том, что письмо передадут адресату в собственные руки, это заказное письмо все усложняет. Борей на отсыпочках снова подошел к палате и заглянул туда, пытливо всматриваясь в профиль шофера, надеясь, что родится какая-то новая мысль. Может быть... Это два совсем разных дела. В доме Сурбье Монжо мог украсть какой-нибудь документ, который потом пытался продать инженеру, отсюда это письмо. А убийца тем временем задумал и осуществил похищение. И все-таки, все-таки оба эти дела так или иначе связались воедино. В тот самый момент, когда раздался второй выстрел, у комиссара разболелась голова. — Не изводите себя так, — советовал Фред. Около восьми часов в палате Монжо появился хирург, а вслед за ним два санитара с передвижным перевязочным столиком. Морей остался в коридоре, его терзало беспокойство, словно он был ближайшим родственником Монжо. Он прислушивался к металлическому стуку инструментов, к звону каких-то склянок.